«Смешная, конечно». Екатеринбург, октябрь 2018 года. «Вы не представляете себе, тетя Вера, какой у меня был орхидарий в Швейцарии». Влада едва ли не сразу же после знакомства начала звать мою маму тетей Верой. Мама от этого обращения вздрагивает. Тараканова на сей раз неожиданно рано закончила свои алкогольные вакации. Не прошло и недели, как она вернулась в город и счастливо воссоединилась с беглой петербурженкой. Беглой теперь уже дважды. Влада прервала Випассану на третий день, объявив ее полной фигней. «Деньги мне, кстати, не вернули, а еще буддисты называются», — возмущалась Влада, затаскивая в прихожую чемодан. «Но я успела поймать, как это у них там, прояснение. Я теперь очень точно все понимаю про свою жизнь, и Ксюнчик про твою, кстати, тоже». Два дня молчания стали, судя по всему, серьезным испытанием для Влады. Она никак не могла наговориться, а когда ей переставали отвечать или хотя бы кивать в ответ, обижалась. «Божечки, ну куда вы все время уходите?» Влада следовала за мамой по пятам, не оставляя ее ни на минуту. Даже когда мама попыталась скрыться в кухне и начала мыть после ужина посуду, Влада стояла рядом, перекрикивая шум воды. Шикарный был Орхидариум! Мама сунула в руки гостья полотенце, та взяла его машинально, не понимая, что с ним делать. «Посуду вытирать!» — прогудела княжна в полголоса, как будто подсказывала на уроке. «А, ну да, конечно!» Влада схватила мокрую тарелку и тут же уронила ее на пол. Тарелка три раза, как в сказке, задумчиво прокрутилась и остановилась, но не разбилась, даже не треснула. «Ой, извините, у нас в Питере посудомойка!» «И Даника!» Влада нахмурилась и замолчала, а мама очень вовремя включилась в разговор. Орхидеи я почему-то не люблю!» А вот что бы я хотела увидеть, так это баньян. Тут мы с Владой прослушали небольшую лекцию про дерево, которое на санскрите называли вниз растущим, движущимся и многоногим. Семечка баньяна поначалу питается чужими соками и лишь потом выпускает многочисленные воздушные корни, которые протягиваются вниз и постепенно превращаются в настоящие стволы. На этих словах мама посмотрела на меня и Владу так, будто мы тоже до сих пор питаемся чужими соками, вместо того, чтобы укоренять в почве свои собственные стволы. Мне кажется, я этого взгляда не заслужила. Лучше бы она смотрела так на тараканову. Ещё мне хотелось бы увидеть Деудар, гималайский кедр, и чилийскую сосну, и Айланд высочайший, дерево небес. Ну так и в чём проблема? Поезжайте в Африку там, ну или хотя бы в Сочи, «Сочи, кстати, выйдет дороже Африки, но у нас же там квартира. Ой, то есть у Петра». Тут бедная Влада разрыдалась, да так, что мы перепугались. Мама побежала искать на стойку пиона, а я неумело гладила содрогающуюся от слёз спину гостей. Только княжна, прервавшая мини-эмиграцию на балкон, оказалась, как обычно, на высоте. Тараканова, сколько я её знаю, всегда умела воспарить над ситуацией. «Чё воем?» Дружелюбно спросила она у Влады, и там моментально успокоилась, шмыгнув носом. Поразительный эффект. А все потому, что они говорят на одном языке. «Я многое поняла, пока молчала», — сказала Влада голосом мультипликационного слоненка с сильным насморком. «Думаю, я должна вернуться к мужу. Ему плохо без меня, я знаю. И я так скучаю по собакам, и по Питеру, и по Данике. И у меня запись в салон к мастеру, к которому очередь на три месяца вперед». «Я не такая сильная, как ты, Ксюшка. Я не могу столько пить, как ты, Ира. И я ещё не такая старая, как вы, тётя Вера. Уж простите меня за откровение». Она хотела сказать «за откровенность». «Мне кажется, я совершила какую-то страшную ошибку». «Ой, ну ты такая смешная». В переводе с Таракановского «смешная» означало что-то среднее между странной и глупой. «Лично я не сомневалась, что ты к нему вернёшься». «И я не сомневалась», — сказала мама. Я промолчала. Поначалу я считала, что Влада поступила правильно, сбежав из Питера, но, пожив с ней рядом несколько дней, переменила мнение. Влада не выживет одна. Ей лучше вернуться в привычный ад со всеми удобствами. Он ведь мне написал вчера, девочки, сказал, чтобы я кончала маяться дурью и возвращалась. Даже билет прислал на завтрашнее утро. И карты разблокировал. Пока нет. «Но разблокирует, как только я ему отправлю посадочный талон. Ещё он фотки собачек прислал и пишет, что починил сфинкса». Влада вновь залилась слезами, а Ира пожала плечами. «Ну так он правда тебя любит?» «Конечно же любит. Возвращайся», — сказала и я. Слёзы тут же высохли. Влада побежала собирать чемодан. Летели в стороны какие-то лишние кофточки из прошлогодних коллекций. Мама и княжна прикладывали их к себе по очереди. — Забирайте. Я как приеду, сразу по магазинам. Пётр выиграл два суда, так что, может, и с бизнесом всё наладится. И в Сочи, я не шучу, поезжайте, тётя Вера, пока мы квартиру не продали и ваши баньяны не облетели. Вот ещё крем ночной. Держите, тётя Вера. Шанель, между прочим. Только-только начала. — Да куда ж мне Шанель? — удивилась мама, вспомнив, наконец, про свою знаменитую брезгливость. — И в Сочи я не смогу поехать, ведь Андрюшу скоро выпишут. Ничего с ним не случится подала голос княжна. «Мы с Ксаной за ним присмотрим. Поезжайте». «Правда, что ли?» У мамы глаза заблестели, как у маленькой. «Конечно, правда. Влада, приняв решение, стала такой счастливой, что хотела и нас видеть как минимум радостными. Я все объясню, скажу, где ключи забрать. Прямо сейчас билет купим». «Дайте хотя бы до завтра подумать», возмолилась мама, но мы на нее носили все разом, галдели и шумели, как первоклашки на перемене. В итоге мы купили билет на прямой рейс в Сочи и обратно. Я хотела по привычке взять экономный сквозняк через Москву, но вовремя опомнилась. Мама сто лет не летала, ей будет тяжело разобраться со всеми этими досмотрами и сменами терминала. А когда мне пришел в почту электронный билет, выписанный на Веру Петровну Лисовую, я заметила в рекламе авиакомпании выгодное предложение. «Перелет Москва-Хабаровск. Уникальная скидка». Если сумею перенести уроки, можно будет вылететь через три дня. А если захватить выходные, то и переносить не придется, разве только Ларина подвину. День на дорогу, два там, еще день займет путь обратно. Я успею вернуться до Андрюшиной выписки, до того, как мама уедет в Сочи. Найду дом Ксении, адрес у меня есть, записан в одном из поздних французских дневников. Попытаюсь найти ее могилу, схожу в архив. Хватит ли мне двух дней? Вот в чём вопрос. Ты что такая сидишь? Я и не заметила, как Ира вошла в комнату, оставив маму и Владу дальше ворковать над тряпками. Села рядом со мной, сощурилась, чтобы разглядеть выгодное предложение, пульсировавшее на мониторе. О, Хабаровск, да ещё в школе мне все уши с ним прожужжало. Я молчала. Строго говоря, никакого права на то, чтобы тратить семейные деньги на подобные причуды у меня нет. Ещё ведь придётся платить за гостиницу. Нет, никуда я не поеду. Хватит. Наездилась. И ты тоже смешная. Тараканова различала мои мысли лучше, чем пульсацию букв и цифр на экране. Если хочешь, надо ехать, я считаю. Бери билет, не сомневайся. Последние слова прозвучали необычно мягко. «Может, и ты со мной полетишь?» — спросила я, заранее зная ответ. Ира никуда не ездила последние двадцать лет, за исключением Каменска, Ревды и дальней сортировки, известной в ее устах как Сортир. «Хабаровск?» — Ира недоверчиво глянула на меня. «Ты серьезно?» «Ну да. Я была в ужасе от себя и от той суммы, в которую встанет нам это путешествие, но поворачивать назад поздно». «А что, поехали?» Княжна уже как будто поднималась по трапу самолета или плыла по Амуру на речном пароходе. Но никакого алкоголя в поездке. Не хватало мне еще бегать за ней по незнакомому городу и обзванивать больницы. А без условий ты не можешь, да? Я не сомневалась. Теперь Ира хлопнет дверью, сказав напоследок, что деньги добыла она, ей ими и распоряжаться. Пошлет меня матом за томатом. Но с ней что-то происходило в последнее время, с нашей княжной. В общем, нормальные условия, — выдавила она из себя. Ты же знаешь, я в любой момент смогу бросить, если захочу. И уж неделю-то всяко продержусь. Какая неделя? Максимум четыре дня. Тем более. Бери билеты. Стой, подожди, я паспорт найду. Тетя Вера! Она помчалась в соседнюю комнату. Мы с Ксанкой летим в Хабаровск. Вы не видели мой паспорт? В ответ за стеной что-то рухнуло. Я испугалась, что эта мама упала в обморок, но, как выяснилось позже, всего-то свалился с дивана полный чемодан. Рейс, 17.10, Москва-Хабаровск. Когда-то давно я мечтала написать книгу о Ксении Левшиной, и, может быть, о себе. Наши с ней жизненные рифмы удивляют и сегодня, но мечта о книге отставлена в сторону вместе с другими моими желаниями. Они как неудачные картины, доставшиеся по наследству. Их не выбросишь, но и развешивать по стенам не хочется. Вот и сгружаешь в какой-нибудь захламлённый угол квартиры, до которого вечно не доходят руки. Потом, спустя годы, удивляешься. Что это такое? Зачем оно здесь? Мама, прочитав мои старые дневники, сказала однажды, «По отношению к нам написано жестоко, но хорошо». Она скупана похвалу в мой адрес. Лишь на расстоянии в ней просыпается теплота и какая-то странная нежность. Если бы я действительно решилась написать книгу, то это была бы история о чужих людях, которые становятся ближе к родни. История о том, что всё самое плохое и самое прекрасное в жизни всегда приходит к нам не с той стороны, с какой мы его прямо высматриваем. О том, что мы живём наугад, как слепцы или безумцы. Но и такую книгу я, скорее всего, не напишу. В автобусе, который ждал нас утрапа в Шереметьеве, не протолкнуться. Ира была бледной и мрачной. Продержится ли до конца путешествия? Самолет до Хабаровска оказался огромным лайнером. Ира озиралась по сторонам с явным интересом. А я напряглась, когда привезли напитки. Вино и пиво наливали бесплатно, и у княжны тряслись руки. Она сидела у иллюминатора. Я рядом, а место у прохода занял мужчина примерно нашего возраста. «Пиво, вино, сок, вода, кока-кола?» — вежливо спросила стюардесса. «Апельсиновый сок», — хрипло сказала княжна. «Когда пролетали над Екатеринбургом, вновь я посетил, нас покормили ужином, а утром будет еще и завтрак. Долгий полет, большая страна». Княжна, кажется, уснула. Ксения Михайловна военным летом 43-го добиралась до Хабаровска поездом. Шесть лет прошло после того, как она приняла решение уехать из Свердловска. Что она делала в эти годы, где жила, мне неизвестно. Вместе с мамой на Дальний Восток поехала Ксенечка, а шестнадцатилетний летний Санчик решил остаться с отцом. Почему Хабаровск? Это был выбор ее сына Андрея, выпускника Горного института, специалиста по геологическим поискам, ушедшего на фронт добровольцем в втором году. Отработав несколько лет на Южном Урале, геолога разведочной партии Треста «Союз Хромит», где Андрей занимался поисками и разведкой месторождений хромистого железняка в пределах Полтавского, Горинского, Фершампенуазского, Ольгинского и других ультраосновных массивов, молодой геолог подал заявку в Дальневосточное геологическое управление и вместе со своей невестой Екатериной Фроловой перебрался в Хабаровск. Екатерина родилась в 1908 году в деревне Малиновка Тверской губернии и прожила там до 17 лет. В 1925 уехала в Ленинград, где нанялась прислугой к очень хорошим людям, которые позволяли ей ходить в вечернюю школу. Позднее перебралась в Москву, устроилась на какой-то завод штамповщицей и через Рабфак в 1932 поступила в Московский горный институт. В 1937 получила направление в Дальневосточное геологическое управление города Хабаровска, где и проработала до пенсии. На основании ее изысканий составлялись геологические карты. Впоследствии Екатерина стала минералогом, обучала лаборантов для геологических партий. Еще один ответ на вопрос «почему Хабаровск?» Потому что этот город находился очень далеко от Свердловска, где жил Константин Константинович. Добираться сюда и в наши дни непросто, а в советское время то была целая история. Ехали поездом больше недели, свыкаясь с железнодорожным бытом. Поезда шли в сорок третьем году медленно, пропускали эшелоны с ранеными бойцами. Вся жизнь Ксении с географической точки зрения была движением с запада на восток. Она родилась в царстве Польском, потом жила в Полтаве, Петербурге, Свердловске, а умерла в Хабаровске, откуда рукой подать до Китая. От центра города до ближайшей границы – 35 километров. И если забраться на один из верхних этажей жилого дома на улице Волочаевской, можно разглядеть китайские постройки на западной части Большого Уссурийского острова, не так давно переданной Поднебесной. Я забронировала апартаменты на улице Ким Ючена. Из доступных это был самый близкий к дому геологов адрес. Не стоит обманываться словом «апартаменты». Квартира даже на фотографиях выглядела весьма уныло. Зато она нам по карману. Хорошо бы поспать хоть немного. Но вот чему я не успела научиться за свою жизнь, так это спать в самолетах. Вытащила из сумки копии документов, которые на днях сделали по моей, точнее Марианны Аркадьевны, просьбе в архиве Горного института. Включила лампочку индивидуального освещения и ухнула с головой в дальнее прошлое, как самолет в воздушную яму. Выдержки из личного дела Ксении Михайловны Левшиной содержали, помимо прочего, метрическую выпись, аналог современного свидетельства о рождении. При Александр Невской церкви и Александрова пограничного в метрической книге на 1883 год в части первой о родившихся над номером 21 женского пола значится слово в слово рождение 19 октября 1883 года, крещение 8 ноября того же 1883 года, имя Ксения. Родителя. Директор Влодславского реального училища, статский советник Михаил Яковлевич Левшин и законная жена его Юлия Александрова дочь, оба православного исповедания. Восприемники. Отставной майор Иван Ильин, сын Суковкин и директора Влотславского реального училища статского советника Михаила Левшина, дочь Евгения, девица. Крещение совершил 14-го Драгунского литовского полка полковой протеирей Елисей Никонович. В чине с приложением церковной печати свою подписью удостоверяю. И Александров Пограничный, ноября 25 дня 1883 года, настоятель Александровского прихода, протеиерей Кассиан Синеутский. Имя настоятеля звучит как музыка, но меня больше заинтересовал 14-го Драгунского литовского полка полковой протеиерей Елисей Никонович. Уж не тот ли это отец Елисей, о котором с такой симпатией писал генерал Деникин в своих воспоминаниях, как тот плясал в присядку, выпив по случаю праздника? Еще один лист. Ксения Левшины. Уральский горный институт. Дело производства по делам Совета Екатеринбург 15 марта 20 года за номером 606. В заседании Совета Уральского горного института 13 марта 20 года вы избраны преподавательницей для временного ведения французского языка в институте, о чем и имеем честь вас уведомить. Как же он прекрасен, отживший свой век стиль деловой корреспонденции. Сейчас разве что в письмах французов можно встретить эти изысканные обороты, а у нас все сводится к Рубленному с уважением и нагловатому, надеюсь, на быстрый ответ. В дневниках Ксения редко хвалилась своими профессиональными заслугами. Они, возможно, и не так заметны на фоне выдающихся достижений Константина Константиновича. Но если представить, в каких условиях – бытовых, физических – ей довелось работать, картина полностью меняется. Мечта о законченном высшем образовании оставалась лишь мечтой, но в семьях и гимназиях тогда учили на совесть. Знаний, полученных Ксенечкой, а также ее упорство и трудолюбие, хватило на то, чтобы в сложнейших условиях организовать первую в истории института работу кабинета иностранных языков, а потом встать во главе кафедры. Преподавала она точно как я французский и английский языки, свободно знала немецкий, неплохо испанский и шведский. Под старость, если верить дневникам, для своей охоты занялась итальянским. Для Константина Константиновича в первую очередь и для нужд всех других отечественных ученых во вторую перевела на русский язык определитель минералов Вейсбаха Вайсбах табелин цурбиштимунг тер минерален» и лучший полный определитель минералов Зейфельда. Переводы находятся в музее. Вчера в Горном Марианна неохотно показала мне портрет Ксении Михайловны, висевшей на стене в институте. То самое фото немолодой печальной женщины, что я помнила с детства. Неохотно, потому что Марианне не нравился мой интерес к жизни Лёвшиной, особенно то, что я приняла её сторону. Так или иначе, но помогать мне она не отказывалась и даже вспомнила ещё кое-что интересное. Оказывается, уже после смерти Константина Константиновича в музей принесли еще одну посылку из Хабаровска, для архива которого не было. Это был уже не крапивный мешок, а жестяная коробка из-под чая, где лежало с десяток пожелтевших конвертов и тетрадка с записями на французском языке. «Я, как сейчас помню, отдала их твоему папе», — сказала Марианна. «А вот это уже, конечно, документы советского времени». Характеристика. на старшего преподавателя иностранных языков, товарища Левшину Ксению Михайловну. Ксения Михайловна Левшина родилась в 1883 году по соцпроисхождению дочь чиновника, беспартийная, член Союза с 21 года, член СНР. В 1903 году окончила курсы женской гимназии и с 1905 по 7 обучалась на высших женских бестужевских курсах. Государственные экзамены не сдала. В Свердловском горном институте работает с двадцатого года, ведет курс английского языка и заведует кафедрой иностранных языков. До поступления в Свердловский горный институт работала по переводу научных книг и статей. За время работы в институте проявила себя как квалифицированный педагог и методист. В 1934 году сумела в трудных условиях организовать кабинет иностранных языков. Руководит работой по повышению квалификации членов кафедры, активно участвует в общественной жизни института. За хорошую работу неоднократно премировано. Директор Института СГИ Юньков. Председатель Месткома. 2 июня 1939 года. Дорогая Ксения Михайловна, в течение 23 лет вы проработали безупречно в коллективе научных работников Свердловского горного института, отдавая свои знания молодежи, культурно воспитывая ее и делая молодежь грамотной в знании иностранных языков. Вы были на протяжении многих лет отличницей, вели активную общественную работу, с любовью относились к своему делу. Дирекция общественной организации института ценили ваш труд и неоднократно отмечали вас. Вы выросли среди нас и в политическом отношении. Коллектив оказал вам высокое, но вполне заслуженное доверие, приняв вас в ряды кандидатов в члены ВКПБ. Но исключительные обстоятельства, заставившие вас покинуть СГИ, вынудили и нас согласиться с вашим отъездом. Коллектив научных работников, знающий вас, работавший вместе с вами много лет, выражает уверенность, что вы везде, где бы вы ни были, будете работать с такой же глубокой преданностью и отдавать себя делу и интересам Родины. Отпуская вас, выражаем вам благодарность за вашу многолетнюю и плодотворную работу в СГИ. Выражаем уверенность, что вы, дорогая Ксения Михайловна, впредь будете также полезны обществу и отдадите всю свою жизнь на дело партии Ленина-Сталина. Директор Свердловского горного института, профессор доктор Оглоблин, секретарь партбюро Орлова, 19 мая 1943 года. Город Свердловск. Командировочное удостоверение номер 278, 20 мая 1943 года. Выдано Лёвшиной Ксении Михайловне за кафедры иностранных языков, командированному в город Хабаровск Управление Дальгеологу Бур. Срок командировки тридцать дней по 20 июня тысяча девятьсот сорок третьего года. Номер двести семьдесят восемь. Основание приказ по Свердловскому горному институту от восемнадцатого мая сорок третьего года за номером пятьдесят шесть. Действительно по предъявлении паспорта. С Левшиной К. М. следует дочь Матвеева Ксения. 1928 года рождения. Самолёт летит в Хабаровск. За иллюминатором многоцветный яшмовый рассвет. В глаза мне как будто песку насыпали. Тараканова освобождается от пледа, которым я её накрыла, и говорит громким шёпотом. «Я в туалет покурить. Нельзя курить в самолёте. Я тоже хочу, но терплю. А я быстренько. Причём тут быстренько или не быстренько. Там детекторы дыма». Тараканова лезет в свою сумку и достает оттуда с торжественным видом презерватив в индивидуальной упаковке. «Это еще зачем? Надеваешь на датчик дыма и, как ты говоришь, вауля!» «Ира, пожалуйста, не надо! На, вот съешь пока конфетку!» Я думала, княжна просто перешагнет через меня, как всю жизнь делала, но она покорно вздыхает и разворачивает обертку леденца. Презерватив отправляется обратно в сумку. Яшму за иллюминатором сменяет синий лазурит с белыми вкраплениями облаков. В салоне включают свет. Скоро нас будут кормить, а потом готовятся к посадке, чтобы это не значило. Ира от еды отказывается и снова пытается уснуть, подложив под голову свернутую мамину шаль. Взяла ее с собой, наверное, из-за запаха, потому что красоты в этой шале никакой. Во Франции для любимых вещей младенцев есть специальное название — дуду. Это чаще всего мягкая игрушка, но может быть и салфетка, и просто кусочек ткани, с которым малыш играл, мусоля его во рту. Там и в ясли малыша не возьмут без дуду. Этот предмет указан в списке необходимых вещей. Французы считают, что он помогает ребенку освоиться в незнакомом мире, потому что воплощает родной дом и хранит запах матери. Шаль моей мамы — дуду взрослой таракановой. А кто, впрочем, сказал, что она взрослая? Влада уже в аэропорту отвела меня в сторону и сказала — Надо тебе, Ксюшка, изменить отношение к близким людям. Ира, например, спит и видит, чтобы ты ее наконец-то простила. Она из кожи вон лезет, а ты ничего не замечаешь. Приклеенные ресницы Влады торчали, как щетка. Я смотрела на эти ресницы и думала, а ведь она права. Я вижу только то, что бросается в глаза. Тараканова поделилась с Владой своими печалями, а со мной она уже много лет говорит исключительно по делу. Мы проводили Владу до выхода на посадку, и пока другие люди снимали ремни и обувь, готовясь пройти досмотр, она оборачивалась и махала нам с Ирой, как ребёнок, который впервые летит один в чужой город. «Смешная она, конечно», — сказала Тараканова, когда мы курили около урны, напоминавшей печь буржуйку. Теперь нас понесло в Хабаровск. Сосед вытащил с багажных полок наши сумки и спросил, куда нам надо. Когда я назвала адрес, сказал, что подвезёт нас до улицы Ким Ючена. Подвезло. Дальнейший свой путь не знаю. Хабаровск. Далее везде и нигде. 1938-1945. 27 октября 1938 года. Хабаровск. Мама, здравствуй. На днях перевел тебе 800 рублей на народную волю с телеграфным уведомлением на Горный институт. Напиши, получила ли перевод. Делал 15 октября доклад на техсовещании при большой аудитории в присутствии начальника ДВГУ и корифея в дальневосточной геологии. Доклад всем понравился. Работу хвалят. отметили некоторые ошибки, вполне исправимые в процессе камеральной обработки. А также немножко влетело за неряшливые записи в полевых дневниках. Отчитывалось пока только три человека, вернее, три начальника партии. Мой сосед с севера, начальник первой партии, кандидат геологических наук Трифонов из Ленинградского техинститута, Осрамился со своей работой, ее забраковали. Начальника крупномасштабной партии Шкляева, производившего совместно с начальником экспедиции скороходом съемку в масштабе 1 к 50 тысячным структуры в средней части течения мая, здорово общипали. Работу признали неудовлетворительной, а скороходы постановили привлечь к уголовной ответственности. Материалы их работы в скором времени будут разбираться в Москве, в Центр геоконтроля по моему скорохода восстановят в Трести, так как его заслуги на Дальнем Востоке очень велики и допущенные ошибки не столь уж грубы. А то, что нефть в на Майском районе есть, сейчас уж никто не отрицает. Получил комнату, небольшую, но теплую светлую. Доволен. В магазинах промтоваров почти нет, так что послать тебе из одежды пока ничего не могу. Сегодня иду в театр на выступление Викторины Кригер, завтра в мускомедию на «Цыганский барон». Пиши о Мише и Юле. «Привет Юле и ее мужу. В Ленинград, видимо, нынче поехать не удастся. Как видишь, я доволен и работой, и условиями. Ну, прощайте, мои родные. Целую всех вас, сын и братишка Андрей». Засушил много цветов в районе работ, некоторые вполне схожи с уральскими. 20 января 1943 года. Красная речка. «Мама, здравствуй!» Не имею у тебя ни одного письма с сентября месяца. Беспокоюсь. О вашем житье-бытие меня более или менее информирует Катеринка, которая поддерживает с тобой почтово-телеграфную переписку. Чем объясняется, что ты не отвечаешь на мои письма, не знаю. Хотел бы думать, что это вина почты, но почему тогда другие письма доходят? «Неужели ты, моя родная, рассердилась на своего сына? Но для этого как будто не было причин, а вины за собой перед тобой, мама, не чувствую, за исключением моих прошлых юношеских и детских проказ. Напиши, что с Мишей, поподробнее. Опиши вашу жизнь, питание, одежда, обувь, дрова». Отцу и Сашке писал письма, Получил ответ, в котором отец весьма искренне обещает сделать все возможное, чтобы вселить в Сашку геологический дух, развивая в нем любознательность и любовь к науке. В моей жизни никаких перемен. Она равна и однообразна, и строго ограничивается рамками воинского устава. Разнообразится она лишь редкими визитами Катеринки. На днях, случайно будучи послан в Хабаровск, сумел попасть на три часа к себе домой. Свидание было слишком кратким, а присутствие посторонних мешало и раздражало. Я сыт, одет, обут. К тяжестям воинской жизни привык, физически стал крепче и выносливее. По-прежнему скучаю по своей семье, по тебе, Саше, Ксении, Юле, Мише. Конечно, по Катеринке и по геологии. Учиться, по-видимому, кончим к весне. Дальнейший свой путь не знаю. К весне обещают выпустить красным офицерам, наденут погоны. Армия дала мне много полезного. Я стал дисциплинированнее, подтянутее, аккуратнее, но еще у меня много расхлябанности. Думаю, что из меня командир получится, но все же основное мое призвание – это геология. Основное мое желание – продолжать работы по изучению геологии Дальнего Востока, который стал моей родиной. После войны, когда обстановка и время позволят мне собрать семью воедино, перевезу вас к себе в Хабаровск. Ну, все пока. Пиши, мама. Жду твои письма, а их нет и нет. Крепко целую и обнимаю тебя, Сашку, Ксенечку, Юлю. Неужели Михаил не поправится? Жду ответ. Твой сын Андрей. 25 июня 1943 года. «Мама, здравствуй! Наконец-то я узнал, что ты в Хабаровске. Успокоился. Рад, что тебе здесь нравится. С Катеринкой, по-моему, вы будете жить дружно». Прошу тебя очень помочь ей своим опытом и знаниями в начинаемой ею научной работе. Помоги ей изучить английский язык. Она давно собиралась приступить к этой работе. Я с ней говорила об этом при каждой встрече. И, наконец-таки, она отважилась. Надо поддержать в ней творческий огонек, который может угаснуть при первых, обычно расхолаживающих человека неудачах. Поживете вместе, и, по-моему, ты полюбишь ее как дочь. Она стоит того. Я хотел бы, чтобы в нашей семье она заменила тебе Юлию. Твои строки насчет привезенного Катеринкой Букета напомнили мне твою страсть к ботанике и забытое детство. качкар, Башкировский прииск, Джатыгару. Здесь природа исключительно богата, а таких цветов, как на лугах и в лесах Дальнего Востока, на Урале я никогда не встречал. Поживешь — увидишь. Кончится война, поедем все вместе куда-нибудь работать. Ты, я с Катеринкой, возьмем Ксеничку и Зину». Мне Дальний Восток тоже очень нравится. Это моя вторая родина, и я её люблю. После войны я буду работать только на Дальнем Востоке, тем более теперь, когда вся моя семья здесь. Свердловск теперь для меня лишь далёкое воспоминание о детстве и студенческих годах. Работа тебе, конечно, найдётся. Не торопись, надо найти работу, которая была бы и интересной для тебя, и спокойной для твоих лет. Крепко целую тебя, моя хорошая седенькая мама. Андрей. 7 января 1945 года. Действующая армия. «Мама, здравствуй, родная. Не так уж часто твоему сынку приходится писать чернилами. Отвык. Извини за каракули». «Сообщаю о себе. Жив, здоров, бодр. В свободные минуты думаю о нашей радостной встрече после победы. Сейчас ночь. Туманная и тихая. Настолько тихая, что не верится, что она фронтовая». Не верится, что совсем недалеко сидит противный Ганс или фриц в блиндаже и строчит письмо Гретхен или Гертруде, что несколько часов назад фрицевские снаряды свистели и выли над головой. В такую тихую ночь мне всегда вспоминается детство и ты, родимая. Как интересно устроен человек, к чему только он не привыкает, даже и к фронтовой жизни. Начинаешь спокойно относиться ко всему, становишься внешне более холодным, но в душе таким же, как прежде. На фронте люди становятся совсем другими и выглядят иначе, чем в обычной жизни. Большей частью это хорошие, смелые, прекрасные люди, удобнее сказать – красивые. Наверх здесь всплывает в каждом человеке либо его воля, благородство, смелость, либо его пустота, мелочность, трусость, подлость. В этом отношении наши военные публицисты и художники – Эренбург, Горбатов и другие – совершенно правы. Не каждый способен, конечно, понять весь героизм переживаемых нами дней. Когда началась война, я, правда, это никому не говорил, но мне было стыдно, что люди защищают свою родину, умирают за нее, а я живу в тепле и пишу научного порядка работу, которой не убьешь ни одного фрица. Когда я ушел в армию и был в училище, а потом служил на маньчжурской границе, я, наоборот, скучала своей любимой профессией. Теперь я тоже иногда о ней вспоминаю с любовью, но мне сейчас не до неё. Я знаю, что после победы я могу пройтись мимо людей с высоко поднятой головой и с открытыми глазами, как человек, отдавший всё за свою страну. Что моя седая старушка-мать, в каком бы виде к ней я ни вернулся, не будет стыдиться своего сына, а, может быть, даже будет думать обо мне с гордостью. Честное слово, среди прекрасных людей и сам как будто делаешься чище и лучше. Ну вот и все. Сегодня я расфилософствовался. Крепко тебя целую, родимая. Александр мне не пишет ничего. Не знаю, дошли ли до тебя мои переводы. Спокойной ночи, Андрей. 22 мая 1945 года. Село Новогеоргиевское Уссурийской области. Многоуважаемая Ксения Михайловна. По поручению командира части отвечаю вам на ваше письмо, присланное на его имя, где хочу остановиться на подробностях преждевременной смерти Андрея Константиновича. Пишет вам лучший товарищ вашего сына, с которым мы вместе в одном подразделении воевали, и которого я очень хорошо знал по нашей совместной работе. Сблизил нас фронтовой быт, хотя возраст наш был различный, ему 31 год, мне 23 года». Несмотря на последние обстоятельства, в длинные зимние вечера в промежутках между боями он рассказывал мне о своих студенческих годах в горном институте, похождениях в то время, о пребывании на должности инженера-геолога и так далее. В боевой обстановке мы также были неразлучны, спокойно перенося суровые лишения, трудности боевого времени и с нетерпением ожидая скорой развязки, чтобы, сняв военную форму, снова приняться за прежний полезный труд. Но, к великому сожалению, Андрей Константинович не дождался Дня Победы. Дело было так. Шли ожесточенные бои на левом берегу Вислы. Подразделение наше совершало передислокацию на другой участок фронта. Во второй половине дня 20 февраля пятого года, когда мы вот-вот должны были приехать на место, на колонну налетели немецкие бомбардировщики. Подробности рассказывать неуместно, во всяком случае после оказалось, что Андрей Константинович был убит осколком насмерть. Я отделался удачно, если не считать легкой контузии и нескольких царапин, вследствие чего пробыл в госпитале до двух недель. Похоронен он был на другой день с отданием воинских почестей вдали от линии фронта в городе Бельск, польский коридор. Могила его отдельная с тумбочкой, на которой прикреплена дощечка с надписью. На похоронах я не смог присутствовать по вышеуказанной причине. По возвращении после излечения я зашел в часть, чтобы узнать, выслано ли вам извещение. Пять с половиной строк вымарано цензурой. На этом я закончу свое повествование. Глубоко разделяю с вами такую тяжелую утрату, но помочь бессилен. Война есть война. Пожелаю вам всего наилучшего в вашей жизни и, главное, в здоровье. С боевым приветом, Владимир. Постскриптум. При сем прилагаю пять фотокарточек, найденных при нем.